Глава девятая. Кэролайн тихонько постучала в дверь детской, приоткрыла ее и зашла миссис Фроджертон следом. Хэти, одна из помощниц няни, сидела у камина и штопала носок. Рядом горела свеча. Было почти 10 часов вечера, и в детской царила непривычная тишина и спокойствие. Хэти увидела их и улыбнулась. Леди Кэролайн, добрый вечер, Хэти. Кэролайн указала на свою нанимательницу. «Это миссис Фроджертон. Я рассказала ей о кукольном домике, и она выразила сильное желание его увидеть». К облегчению Кэролайн хоть и не увидела в этом ничего странного и просто кивнула. «Если тебе нужно что-то на кухне, я могу проследить за детьми», — предложила Кэролайн. «Нам бы не помешало ведёрко угля поддержать огонь», — Хэтти указала на мелкие язычки пламени. «Мне бы ужасно не хотелось, чтобы дети утром проснулись в холоде». Ее светлость отличалась скупостью в том, что касалось угля для детской. Протопить просторные открытые комнаты было непросто. «В таком случае иди, а мы подождем, кивнула Кэролайн. «Спасибо, мисс». Отложив штопку на стол, Хэтти поклонилась и вышла. Кэролайн с миссис Фроджертон остались одни — Спальни детей располагались по обе стороны общей детской, в которой они сейчас и стояли. Взятые на воспитание сироты делили комнаты и кровати, в то время как у детей Гринвудов и Сьюзан были собственные. Мы был недавно перебралась из детской в собственные покои этажом ниже, но, по словам Сьюзен, часто возвращалась наверх. В ее новой спальне было слишком тихо, а она уже привыкла быть рядом, чтобы в случае необходимости помочь с младшими детьми особенно если кто-то плакал по ночам». «Скорее», — прошептала миссис Фроджертон. «Ключ еще у вас?» «Да». Переодеваясь к ужину, Кэролайн переложила ключ в карман другого платья и надежно спрятала банкноту в две сотни фунтов среди чулок. Открыв стеклянную витрину и глубоко вздохнув, она распахнула переднюю створку кукольного домика. «Вон там». «Ну и ну», — заметила миссис Фроджертон. «Как жутко». Она наклонилась ближе, разглядывая крошечную фигурку, вокруг шеи которой была обмотана пряжа, но трогать не стала, и Кэролайн прекрасно ее понимала. «А это что такое?» Миссис Фроджертон указала на кухню. «Кто-то перевернул всю еду в кладовой». «Что?» Кэролайн опустила взгляд ниже. Как миссис Фроджертон и сказала, на кухне царил беспорядок, а деревянная фигурка кухарки замерла у стола с воздетыми вверх руками. — Боже, правый! — Кэролайн прошептала миссис Фроджертон. «Подвал — Подвал! Еще только поворачиваясь к подвалу дома, Кэролайн со страхом представляла, что может там найти. Фигурка дворецкого сидела в крошечной деревянной клетке. Кэролайн аккуратно закрыла кукольный домик, а затем и стеклянный шкаф, но ну руки у нее дрожали. «Что скажите, на милость?» взволнованно прошептала миссис Фроджертон, но Кэролайн поднесла палец к губам. Дверь в детскую открылась, и на пороге появилась Хэтти. «Спасибо, мисс». Девушка подложила несколько кусков угля в камин, а остальное высыпала в ведро рядом. Вам понравился кукольный домик, госпожа? О, он очень красивый, похвалила миссис Фроджертон. Сказать по правде, не думаю, что видела что-либо похожее. Кэролайн, подхватив свою спутницу под руку, решительно повела ее к двери. Нам уже пора, мадам. Вам нужно поспать. Спасибо, Хатти». Она провела миссис Фроджертон вниз по лестнице и до отведенных им с дочерью покоев. Дороти еще не вернулась. Вместе с лордом Эппингом они собирались спеть дуэт, и Дороти горела желанием похвалиться своим довольно непримечательным голосом. «Что же творится в этом доме?» Миссис Фроджертон нервно расхаживала по ковру, прижав ладонь к пышной груди. «А я говорила, Кэролайн, что здесь неприятная атмосфера, такое впечатление, что кто-то считает все происходящее забавным». «Согласна», — медленно ответила Кэролайн. «И что теперь? Нам стоит опасаться за жизнь кухарки?» «Думаю, эта история уже случилась, мадам». Вчера, когда я спустилась на кухню, миссис Медекс собрала весь персонал и выясняла, кто пробрался в холодную кладовую и перевернул все ее желе и пудинги. Я, как и все остальные, подумала, что туда случайно запустили кошку. «Вы сейчас в это верите?» Миссис Фроджертон покачала головой, продолжая ходить по комнате. «Разве вам здесь не видится тот же злостный почерк, что и в случае с мистером Вудфордом?» да. Легко согласилась Кэролайн. Будто кто-то получает удовольствие, причиняя страдания обитателям дома. «А Джошуа ладит с кухаркой?» Спросила миссис Фроджертон. «Он, вероятно, недоволен ее властью, как и большинство слуг. Миссис Мэддокс несколько вспыльчива. Но к чему высказывать недовольство сейчас?» Возможно, он хочет причинить своим нанимателям как можно больше неудобств во время праздничных приготовлений, а потом сбежать со своей долей денег Вудфордов». «Со всем уважением, мадам, у нас до сих пор нет никаких доказательств, что Джошуа вовлечен в схему. Да и самой схемы может даже не существовать». «Ну, что-то определенно происходит», — заявила миссис Фроджертон. «И кто-то должен за это ответить». Она, наконец, села в кресло. «Мне стоит поговорить с лордом Гринвудом или леди Элинор?» «Тетушка, вероятно, будет более расположена к подобному проявлению доверия, мэм», осторожно произнесла Кэролайн. «Но сомневаюсь, что она поверит вам без каких-либо доказательств вашей теории». «В таком случае нам придется найти то, что убедит ее прислушаться. Что вам известно о миссис Медокс? «Я помню ее с детства. Она усердно трудилась, чтобы стать кухаркой». «Так они и с мистером Вудфордом давно знают друг друга». «Верно», — кивнула Кэролайн. Миссис Фроджертон нахмурилась. «А вам не кажется, что в эпицентре всего дом и его обитатели?» «У Гринвудов сейчас много гостей», — напомнила Кэролайн. «Включая вас, с мисс Фроджертон». «Но пока что целью становились только те, кто жил здесь уже много лет», — отмахнулась от возражений Кэролайн миссис Фроджертон. «Практически вся прислуга из местных. Джошуа тоже вырос здесь?» «Да, он один из детей-сирот, которым тетя предоставила стол и кров, и, как остальные, получил образование. Я его хорошо помню». Помедлив, она продолжила. «Они были дружны с Дэном Прайсом». Тот молодой человек, которого ваша кузина пригласила на день рождения, он еще так вызывающе себя вел. Да. Я видела его на ужине в первый вечер. Так он и слова доброго никому не сказал, кроме Мейбл. Он утверждает, что был здесь несчастен и явно горит желанием сообщить об этом всем, медленно произнесла Кэролайн. Дело в том, что. Я слышала, как Джошуа с Дэном смеялись над смертью тети Иннес и оба вели себя крайне жестоко. «В таком случае, возможно, у нас есть ответ!» Миссис Фроджертон сложила руки на коленях. «Либо Джошуа, либо Дэн Прайс и есть наш убийца, долго носивший камень за пазухой!» — Так вы отказываетесь от своей теории, что мистер Вудфорд и его сестра вступили в сговор с тетей Инес с целью обмануть Гринвудов? — О, нет, дорогая, я просто выдвигаю альтернативную версию. В таком большом хозяйстве много что может пойти не так. Тут миссис Фроджертон улыбнулась, впервые с того момента, как они открыли кукольный домик. «По моему опыту еще подозреваемые не помешают». «Но по-прежнему остается вопрос, что делать», — заметила Кэролайн. «Ни для одной из ваших теорий доказательств нет». «Зато есть идея», — задумчиво произнесла миссис Фроджертон. «Но потребуется ваше содействие». «Я готова сделать все, что вы сочтёте нужным, мэм», хотя и сомневаюсь, что нам очень повезет. «Посмотрим!» Миссис Фроджертон поднялась на ноги. «Ну, а теперь не присоединиться ли нам к остальным? Дотти скоро будет петь, и я обещала присутствовать». Следом за своей нанимательницей Кэролайн спустилась по ступенькам к гостям, которые либо уже собрались у пианино, либо играли в карты за небольшими столиками. Лорда Фрэнсиса с сестрой она заметила практически сразу же. Они заняли места справа от двери. Две светловолосые головы склонились друг к другу в беседе, обращая на пение дочери Викария внимание не больше, чем на самих миссис Фроджертон и Кэролайн. Кэролайн ждала, что ее охватит знакомая боль потери, но не почувствовала ничего. Он обозначил свое решение, как и она. «Если его семья в самом деле ему важнее и дороже ее, то она рада освободиться от него». «Мисс Мортон». Каролайн вздрогнула, не заметив оказавшегося рядом доктора Харриса. На нем был все тот же сюртук и брюки, но, по крайней мере, благодаря ее заботе, рубашку он сменил на чистую. «Добрый вечер, доктор Харрис. Как мистер Вудфорд?» «Он быстро идет на поправку, но боится не меньше прежнего». «Чего же?» Каролайн подняла на него взгляд. «Я думал, это вы мне скажете?» «Хотелось бы мне знать, в чем дело, доктор Харрис». После некоторого умолчания она спросила. «Он совсем ничем с вами не делился?» «Даже если бы он что-то рассказал мне, я бы не предал его доверия, мисс Мортон». «При этом вы ожидали этого от меня». Промелькнувшая улыбка преобразила все его лицо. «Очень хорошо, мэм. Я признаю свою ошибку». «Хотелось бы мне знать, чего или кого он боится», — тихо повторила Кэролайн. «Подозреваю, что он прекрасно помнит, кто заманил его в ловушку в подвале и либо делает вид, что забыл, либо слишком напуган, чтобы признать правду». «Вынужден согласиться с вами», — помолчав, доктор Харрис добавил. «Мисс Мортон, если он в самом деле разоткровенничается со мной, могу я вновь обратиться к вам?» «Буду рада помочь, сэр» сделала книгсон Кэролайн. «Благодарю», — кивнул доктор и окинул неодобрительным взглядом собравшихся гостей. «Полагаю, леди Элинор предпочла бы, чтобы я остался поговорить с местным обществом, но у меня нет на то ни малейшего желания». «Зная ваши взгляды, доктор, подозреваю, что она искренне желала бы обратного», — тихо возразила Кэролайн, взглянув на видневшуюся впереди высокую прическу ее светлости, слушавшей музыку. «Доктор Харрис», Коротко рассмеялся, несколько голов повернулись в их сторону, и вышел из комнаты, оставив Кэролайн одну. Безмятежно улыбнувшись, она направилась ко второму ряду, где около Мейбл устроилась миссис Фроджертон, приготовившаяся слушать пение дочери. Но не успела Кэролайн присоединиться к своим друзьям, как кузина Элиза схватила ее за локоть, заставив остановиться. «Как приятно видеть, что ты общаешься с равными себе, Кэролайн, а не с теми, кто выше тебя по положению!» Кэролайн высвободилась из цепкой хватки, но и Лиза продолжала говорить. «У доктора Харриса нет ни состояния, ни положения в обществе, но он будет рад вниманию женщины вроде тебя, пусть и бедневшей и опозоренной!» «Нет никакого позора в том, чтобы быть дочерью негодяя-кузина. Я вообще не имею к этому отношения!» «Но ты должна признать, что это бросает тени на тебя!» Элиза обвела взглядом комнату. «Я хочу сказать, что мы все тебя сочувствуем, но общее мнение состоит в том, что выходить в свет, выпрашивая подачки и внимание, это лишь ставит всех в неловкое положение». «Так ведь это их проблемы, а не мои. Я всего лишь выполняю свою работу и следую пожеланиям своей нанимательницы. Почему кого-то это должно волновать?» «Потому что...» — возмущенно ответила Элиза, будто неизменный отказ Кэролайн смириться со своим местом был для нее совершенно неприемлем. «Ты больше не принадлежишь к нашему кругу!» «И слава небесам!» — улыбнулась Кэролайн взбешенной кузине. «Должна признать, никогда не чувствовала себя счастливее». Мне больше не приходится стыдиться вечно пьяного, погрязшего в долгах отца. Я сама зарабатываю себе на жизнь, и мое занятие мне по душе». Она выжидательно приподняла бровь. «Быть может, тебе стоит обратить внимание на собственное положение кузина и не беспокоиться так обо мне?» Она указала в угол комнаты, где супруг Элиза сидел с картами в одной руке и бутылкой бренди в другой. Лицо у него уже раскраснелось, он громко спорил со своим противником через стол, и язык у него уже заплетался. «Твоему мужу вскоре понадобится помощь, чтобы добраться до постели». «Да как?» — прошепела Элиза. «Да как ты смеешь?» Сделав Книксон, Кэролайн села между Мейбл и миссис Фроджертон, и последняя похлопала ее по руке. «Отлично, моя дорогая, вы определенно поставили ее на место». Не могу понять, почему она так сильно меня ненавидит, пробормотала Кэролайн. Потому что ты симпатичнее, милее и умнее ее, присоединилась к беседе Мейбл. И потому что мама всегда ставила тебя и Лизи в пример. Ох, именно этого мне не доставало, вздохнула Кэролайн. Выступление продолжилось, и Кэролайн с облегчением вздохнула. Мисс Фроджертон с лордом Эппингом спели две баллады, и дуэт у них вышел в высшей степени гармоничный. Даже леди Элинор похлопала и благосклонно кивнула Дороти, которая немедленно бросилась к матери. «Ну как?» — щёки ее раскраснелись от триумфа и удовольствия. «Прекрасно, Дотти, просто отлично!» — похвалила миссис Фроджертон. «Вы замечательно пели», — добавила Кэролайн. Дороти села и принялась энергично обмахиваться веером. «Спасибо. Я приятно провела время с лордом Эппингом, разучивая баллады. Он был очень добр и терпелив». Когда Дороти вместе с Мейбл отправилась на поиски лорда Эппинга, миссис Фроджертон, понизив голос, обратилась к Кэролайн. «После некоторого размышления я решила, что в следующий раз мне лучше поговорить с мистером Вудфордом самой». «Боюсь, вам он вряд ли скажет правду, учитывая ваше родство с Гринвудами». «Как пожелаете, мадам», — кивнула Кэролайн. «Доктор Харрис пообещал дать мне знать, если мистер Вудфорд расскажет что-то интересное». «Превосходно!» — миссис Фроджертон поднялась. «Я поговорю с ним перед сном». «Миссис Фроджертон», — окликнула ее Кэролайн. «Будьте осторожны». ее нанимательница... Ласково потрепала ее по щеке. «Не беспокойтесь обо мне, дорогая, я вполне могу постоять за себя». Выждав совсем немного, Каролайн, в свою очередь, покинула гостиную. Мысль о том, что все дамы желали ее ухода, беспокоила ее не так сильно, как, возможно, надеялась Элиза. Кэролайн Каролайн уже попрощалась с этим миром, и справедливости ради, и так чувствовала себя мошенницей и изгоем в обществе из-за поведения отца. Идя по тихому коридору, она заметила, как лорд Гринвуд скрылся у себя в кабинете. Повинуясь порыву, она пошла за ним и постучала. «Войдите». Кэролайн заглянула внутрь. Его светлость наливал себе большой бокал из хрустального графина со столика у окна. «Кэролайн, какой приятный сюрприз. Ты пришла по поручению моей супруги или дочери?» «Нет, дядя Николас», — улыбнулась Кэролайн. «Я просто хотела спросить вашего совета по одному беспокоящему меня вопросу». «По какому же, моя дорогая? Ты жалеешь о своем решении уехать и хочешь узнать, как вернуть расположение своей тетушки? хмыкнул он. «Если так, то, пожалуйста, меня не спрашивай». «Нет, дядя, это касается того, что происходит в этом доме». «В каком смысле?» — благодушная улыбка исчезла с его лица. «На этой неделе произошло несколько неприятных событий», аккуратно подбирая слова, начала Кэролайн. «Не только тетю Инесс убили самым ужасным образом, но и на мистера Вудфорда напали в подвале и специально перевернули все желе миссис Медекс. «Иногда во время приема, где столько гостей, что-то может пойти не так». Он взглянул в сторону окна. «Особенно при такой скверной погоде, когда нельзя даже выйти и немного размяться». «Так вы считаете, что беспокоиться не о чем?» — спросила Кэролайн. «Ну, то, что случилось с бедной Инос, несколько вышло за пределы допустимого. Но иногда люди совершают страшные поступки». «Когда я учился в Итании, ребята порой устраивали крайне неприятные и жестокие розыгрыши». Он опустил взгляд на стол, что-то переставляя и меняя местами. «Твоя тетя Эленор», — отвечает за домашнее хозяйство, — «тебе стоит поговорить об этом с ней, а не со мной». «Я непременно так и поступлю, просто хотела убедиться, что вы знаете о том, что происходит». После недолгого молчания она спросила: "Тетя Эленор немного не в настроении. Она беспокоится о том, что Вудфорды обратятся к поверенному. Понятия не имею. Тебе придется спросить об этом ее саму. Так вы не знали, что она обсуждала возможность привлечь их к ответственности? Лорд Гринвуд стряхнул пепел сигары прямо на ковер. Возможно, она упоминала об этом." но не могу же я помнить подобные мелкие хлопоты. «Конечно же нет», — кивнула Кэролайн. «У вас есть задачи гораздо важнее, такие как работа в палате лордов». «Так и есть». Он потянулся к чернильнице. «И, к слову сказать, мне действительно нужно написать письмо». «В таком случае не буду вам мешать». Кэролайн тут же поднялась. «Спасибо, что выслушали». «Не беспокойся». Как только гости уедут, все глупости прекратятся сами, и все станет как прежде. «Если гости смогут уехать», — заметила Кэролайн. «Как я понимаю, пересекать реку по мосту небезопасно». «Уверен, все починят к концу недели». Лорд Гринвуд обмакнул перо в чернильницу и принялся писать. «Не забудь закрыть за собой дверь». Кэролайн выполнила указание и замерла у двери в нерешительности, а затем направилась обратно в главный холл. По крайней мере, она выполнила свой долг и сообщила дяде о том, что происходит в его собственном доме, даже если это его совершенно не интересует. Вероятно, она должна поговорить с тетей, ей еще нужно было рассказать про найденный мешочек с золотом. В гостиной миссис Фроджертон не было... И Кэролайн решила вернуться к себе и начать читать письма из комнаты тети Инес. Она почти поднялась по второй лестнице, когда услышала голос Элизы. Никакого желания говорить с кузиной у нее не было, так что она поспешно спустилась обратно на лестничную площадку и малодушно спряталась за занавесями у окна. Когда Элиза проходила мимо, Кэролайн инстинктивно отвернулась, пряча лицо в тенях, чтобы ее не увидели. Пронзительный визг и последовавшая за ним череда глухих ударов заставили ее броситься обратно на лестницу. Ее кузина, сломанной куклой, валялась внизу. Кэролайн, подхватив юбки, бегом спустилась к Элизе, которая тем временем уже начала шевелиться. «Бегите за помощью!» — крикнула Кэролайн, изумленному лакею, который только что вошел в холл. «Найдите доктора Харриса!» Она аккуратно обхватила Элизу за плечи и помогла сесть. Из гостиной следи леди Эленор во главе высыпали гости. Супруга Элизы среди них видно не было. «Ты сильно ушиблась?» — спросила Кэролайн. «Что произошло?» «Ты зацепилась каблуком за подол платья?» Элиза, дернувшись, попыталась высвободиться из рук Кэролайн. «Не прикасайся ко мне!» Оказавшись рядом лорд Фрэнсис, помог Кэролайн подняться. «Благодарю». «Что здесь происходит?» поинтересовался подошедший доктор Харрис со своим обычным нетерпеливым выражением. «Моя кузина упала с лестницы», — объяснила Кэролайн. «Упала?» — взвизгнула Элиза. «Ты специально меня толкнула!» Фрэнсис отпустил локоть Кэролайн и сделал шаг назад, глядя на нее вместе с остальными гостями. Не отводя взгляда от доктора Харриса, она произнесла. «Я была на лестничной площадке, собиралась подниматься наверх, когда услышала крик. Когда я обернулась, кузина уже упала. Ты лжёшь! Я отчётливо помню руку на спине и то, как меня толкнули!» «Крайне маловероятно, мадам», — отрывисто вклинился доктор Харрис. «Если бы кто-то вас толкнул, подозреваю, что вы до сих пор находились бы без сознания. Гораздо вероятнее, что вы зацепились каблуком за подол платья и споткнулись». «Как вы смеете предполагать, что я лгу?» С каждым словом голос Элизы звучал все выше. «Она специально толкнула меня, тешит свою злобу и обиду!» Каролайн заметила, что некоторые женщины кивают, неприкрыто рассматривая ее. Леди Элинор вышла вперед. Элиза, замолчи, ты слишком переутомилась. Она махнула Джошуа. Пожалуйста, отнеси леди Тейден в спальню, где доктор Харрис сможет ее осмотреть.